Глава шестая. Минус один. Питерец вернулся в номера и несколько часов поспал. К пяти утра он явился в управление полиции посмотреть на ночную добычу. Вдруг взяли четверых подозрительных. А один из них высокого роста, в папахе, и за поясом у него нашли измазанный кровью топор. На семинарской усталые надзиратели разбирали последних задержанных. Баулин увидел питерца и молча отрицательно покачал головой. — Доложите. Так что, Алексей Николаевич, хлопнули по пустому месту. Набрали полсотни всякого мусора, а наших нет. — Так уж и мусор. Ну, один только знатный попался, Вовк Сморчок. Сбежал осенью из арестантских рот и все это время спокойно жил в казарме возле мельницы. — Давайте по порядку с подробностями, — потребовал командированный. Сергей Филиппович начал рассказывать. Троицкая, иначе новоалександровская слобода, сообщил он, штука своеобразная. Население в ней больше, чем в ином уездном городе, 15 тысяч человек. Из них подавляющая часть мещане. А по закону правят всем крестьяне, которых меньшинство. В административном отношении слобода представляет собой два отдельных сельских общества и управляется их соединенным сходом. Мещане, купцы, торговцы по боку они не имеют здесь права голоса. В результате здесь нет ни водопровода, ни электричества, ни мощения улиц. Отсутствует даже собственная пожарная команда. Весной и осенью на улицах Троицкой слободы топкое болото, в котором вязнут и пеши, и конные, и всякому сброду живется здесь вполне вольготно. Домовладельцы обратились в управу, просили подключить Слободу к электросети и пообещали установить у себя до двухсот лампочек, но сход не поддержал ходатайство и дело затормозилось. Согласно задумке полицмейстера, вчера ночью 64 конных стражника окружили Слободу со стороны полей и создали карусель, а по военному подвижную завесу. То есть они парными пикетами ездили взад-вперед, отлавливая тех, кто пытался убежать от облавы в поля. Часть всадников патрулировала полотно Уральско-Рязанской железной дороги. Они тоже поймали несколько нищебродов, а отряды городовых прочесывали улицы. Самое сложное было обыскать Михайловку. Кварталы по ту сторону железки, вокруг Троицкого кладбища. Местность неустроенная, дикая. Правят там мукомолы и босики. В целом облава дала очень скромный результат, подытожил Баулин. Попались люди с просроченными видами или вообще без документов. Этих после удостоверения личности пошлют к месту жительства этапным порядком. Двое были полиции известны. Воры, отбывшие тюрьму с запрещением проживать в губернском городе. Да вот еще Вовка сморчок Задержанную Шушуру уже собирались гнать для временного содержания в работный дом. Лыков остановил этап, приказал всем выстроиться в ряд и прошелся вдоль него, внимательно рассматривая задержанных. Потом взял одного парня за ворот и вытолкал из строя. Этого на допрос. Губернский секретарь спросил шепотом, «Почему его?» «Он чем-то напуган». «Так молодой не обык «Возможно, он из нашей четверки». Не понижая голоса, ответил статский советник. И у парня дрогнула щека. Видели? На допрос немедленно. Задержанного повели наверх. Алексей Николаевич придержал начальника отделения и сообщил свои открытия. Услышав кличку атамана, сообщенную денщиком, Баулин разволновался. — Точно, князь? — Точно. — И в папахе, князь. — Но который... «У вас их много, что ли?» — съязвил статский советник. «Двое. Один липовый, второй другого фасону. Объясните. Хейнка, клачет надо с бумагами в руках. Давайте сейчас этого допросим, вдруг он с перепугу сознается. А после пойдем в картотеку, я вам про наших князей расскажу». Парень чернявый со спинами на щеках стоял под лампой и щурился. Было видно, что он сильно нервничает. Статский советник с порога заорал. — Где князь? — «Как, Какой князь? — В вашем городе. — А ты не знаешь? — Нет, я плотник. На заработки пришел. — А паспорт где? — В ночлежке. — Украли. — Как зовут? — Михаил Якимов. Крестьянин деревни Нашатыркино и Рязанского... «Да вы волость, запросите, там подтвердят, мой тятя старостой был, там два срока, фамилия известная». «Неужели?» — грозно выпучил глаза питерец. «А тебя видели с атаманом, всех четверых видели в ту ночь, когда вы сторожа убивали. Сначала деньщик, что вам спирт продал, а потом и прохожие на новой стройке. Учти, за убийство полагается каторга». Устроим тебе очную ставку, люди опознают, и тогда все. Кандалы. А если добровольно сознаешься до опознания, получше облегчение участи. Думай прямо сейчас, потом поздно будет. Судьбу свою решаешь. Но звать денщика не надо, после длинной паузы сказал Чернявый. «Я сознаюсь». — А снисхождение какое будет? — Суд решит. — но или каторга по низшему пределу, или вообще арестантские роты. — Только, ваше благородие, меня в разные тюрьмы с ним посадите, иначе зарежет он наспит. Лыков приосанился. Будешь себя по-умному вести, много пользы от нас получишь. Ну, давай рассказывай, как дело было. Про шайку вашу тоже сообщи. Как остальных зовут и где их искать? Ты в самом деле, Михаил Якимов? Истинный крест! А где их искать, не знаю. Бросили они меня пьяного в бильярдной, на вокзальной улице, и ушли деньги из кармана выгребли сволочь. Зачем же ты их тогда покрывал? Со страху, ваше благородие. Зови меня, ваш высокородие, господин статский советник. А это их благородие, господин Баулин начальник сыскного отделения слушаюсь начни с состава банды кто остальные трое как вы собрались вместе ага стало быть двое как я рядовые это Федос малявкин и гервасий самодуров атамана же нашего клещут егор князев перебил допрашиваемого губернский секретарь — Точно так, ваш бы грудье. Вы уже знаете, — Баулин продолжил, — крестьянин деревни Быкова скопинского уезда. Он, назвав главаря, пленник как-то успокоился и стал подробно рассказывать, сбиваясь на незначительные мелочи. Сыщики его не торопили и не одергивали. Пусть сообщит все, что знает. Потом разберемся. Егор Князев по кличке Князь собрал свою банду в декабре прошлого года малявки на самодоров были воры причем гервасей она из одной с ним деревни быкова мишка якимов прибился к ним позже всех он поссорился с отцом избил его по пьяному делу и ушел из дома куда глаза глядят причина ссоры оказалась пустяковая не поделили крытый сукном полушубок но дело давно ушло к скандалу мишка Сын исправного, достаточного мужика, бывшего староста, оказался ленив и беспутен. Воровал, — коротко спросил его на этом месте Лыков. — Из детства, — признался тот. — Тя стыдил? — А что толку? — Украду, продам и выпью. Вот и вся радость выпить я любил. — Ты один в шайке любил или все были друг другу подстать? — Выпивохи, Один друг устроил Какие-то вы, разбойники, получаетесь настоящие Красть — это одно, а топором голову рубить — другое. Настоящий среди нас был один князь и, и то... — Что и то? — насторожил станский советник. — Он ведь убивал, не ты. — Он головы рубил самолично, и, и сторожа с сургучного завода, и старика-крестьянина за клепиками, и еще других... Коими Егор Саватеевич даже похвалился. Только и сам он был, как сказать-то, с гнильцой. Злой, спора нет, убийц. Куражился, уважение к себе требовал. И боялись мы его, конечно. Однако арестованный задумался. Фаноберии в нем было много. Но фаноберия его была как бы не по чину. Не понял, остановил его Алексей Николаевич. Поясни как следует. Ну, Мишка мучительно искал слова. И хотелось ему казаться злодеем, большим, чем он был на самом деле. Мелкий злец, вот его естество. А Егор Саватейевич появился, требовал, чтобы его называли князем. Так у него фамилия князь, потому и кличка. Пусть фамилия, настаивал разбойник. — Не всякому князю вот такая кличка пойдет. — Надо иметь масштаб, — догадался Лыков. — что? — Кажется, я тебя понял. Алексей Николаевич даже обрадовался. — Ты хочешь сказать, что твой атаман был личностью ничтожный, а пытался казаться в глазах окружающих крупной фигурой, так? «Да — Да-да, — закивал Якимов. — Именно что так, надувался на ровном месте. — Требовал, чтобы мы шапку снимали, когда с ним разговаривали. И имя отчество, и кличка с барским титулом, привычки, и гонору, а сам твой и растереть. И если бы нарваться ему на настоящего фартового, единственное, что крови, не боялся, в отличие от нас. А тут князь бывал по-настоящему страшен. В допросной установилась тишина. Мишка напомнил про главное. — Каким бы опереточным злодеем ни был Егор Князев внутри, он убийца и пока ходит на свободе. «Хорошо, поехали дальше», — вернул разговор в нужное русло Баулин. «Где нам искать твоего капризного начальника?» «А вот этого... не знаю», — разочаровался Ищиков арестованный. «В каких притонах вы прятались?» — э, Сперва в чайной Короткова на Краснорядской в задних комнатах. — Известный негодяй констатировал Сергей Филиппович. — Ну, покажу я ему теперь еще где. — На постоялом дворе отрезала в бутырках возле артиллерийского плаца. — Что-то новенькое. — Баулин заскрипел пером. — С документами селились или как? Ну, — Там пущали без документов, только плати. — О, держитесь... Еще кого можешь назвать? Разбойник, хотя какой он разбойник, так, мелкая дрянь, задумался. Вещи с убитого сторожа мы продали на толкучем базаре какому-то Геркулану. Есть такое имя, Геркулан? Есть, кивнул губернский секретарь. Так зовут барыгу с базара. Фамилия ему Садомов. Седая борода, чёрная, крашеная. Он... Это точно? — Вот, значит, у кого валенки с тулупом Василия Полуткина. И два оловянных стакана, — дополнил Мишка. — Барыга всего руй педал за оба. Больше ничего важного выудить из него не удалось. Никимов подписал признание, и губернский секретарь сразу же поехал к полицмейстеру доложить о первой удаче. Теперь состав банды убийц был известен. Дело оставалось за малым поймать остальных. Поэтому Лыков увязался за Баулином. В кабинете полицмейстера все трое стали намечать свои дальнейшие действия. Алексей Николаевич предложил сделать негласный обход всех номеров постоялых дворов и съемных квартир. У них на руках паспорт и увольнительный билет Полуткина. Вдруг кто-то прописался под его именем. — Тогда надо начинать с адресного стола. — возразил надворный советник. — Надо, но там, скорее всего, пусто. Многие квартироздатчики как делают? — Показал паспорт и живи. Через два дня на третий хозяин продлевает временную прописку в домовой книге, а участок не идет, потому как лень. — Разумно, — согласился Кузнецов и черкнул себе на заметку. Губернский секретарь сделал то же самое. Оба уставились на питерца в ожидании новых идей. Лыков уже привык к такому. Он действительно был опытнее даже бывалых полицейских и много переловил всякой нечисти. Далее допросить барыгу с толкучки и тех двоих, у кого пряталась банда. Вдруг что вспомнят? Скорее всего, они разделятся. Троим сложнее прятаться, нежели каждому поодиночке. «Осведомление еще раз накачать, как велосипедную шину насосом. Пусть роют землю» фамилии сообщите где у вас господа самые неблагополучные участки кузнецов подошел к плану рязани и стал показывать новую стройку и михайловку мы просветили троицкую слободу лишь отчасти уж очень она большая есть несколько мест неблагополучных и до них мы еще не добрались это кальная слобода на юге новопавловка хибарыблис Скорбящинского кладбище военный городок в Дашковой деревне, вокруг казаром Болховского полка. Там полицейского надзора нет. Выселки возле переправы через Аку. Починок близ колонии душевнобольных. Бараки на Касимовке вокруг скотобойни. Дачи на левом берегу трубежа. — Там зимой не спрячешься, — возразил начальник сыскного отделения. А ты смотрел, есть отапливаемые дачи, есть сторожки И целый порядок незаконно возведенных домов На землях села Барок Что еще? Две пригородные деревни, Карцева и Турлатова, Там скупают краденые, дают приют Да в самом центре у нас клаака. Я имею в виду окрестности Нового базара С его пивными, ренскими погребами и винницами Каждой чайной водки нальют за место чая. Во флигелях на той же Краснорядской всякая дрянь живет неделями. Центральные номера на почтовый старинный притон. Когда мы там шарили? Последний раз. Давненько. Так что, Сергей Филиппович, дай своим отдохнуть денек и вперед. Молодец, что поймал этого Якимова. Не я, а Лыков, напомнил губернский секреты Но вы вместе... — Однако там еще трое, надо их поймать. Баулин встал. — Разрешите выполнять в высокоблагородие Иди. Алексей Николаевич, попрошу вас помочь им. — Ну, конечно. Я сам хочу найти эту гадину. Сыщики вышли, и Лыков сказал. — Расскажите мне про второго князя. Я ведь вижу, вы не договариваете. Так заметно? — Да, там есть что сообщить. Но вернемся на Екатерининскую. Надо свериться с картотекой.